Глава пятая. Вообще на участке было двое участковых. Старший капитан Францев отвечал за покой городка, а второй, старший лейтенант Петров, за спокойствие обочинки, Кошкина и Лаптя. Пришел Петров лейтенантом на помощь участковому Вениамину Круглову. Работал и при Кудеярове, а теперь подчинялся Францеву. За десять лет службы он поднялся в звании всего лишь на одну ступеньку — а в должности повышен не был, к чему, впрочем, не стремился. Петров был спокойным и уравновешенным, не особенно активным сотрудником, и тихое место службы его устраивало. С Францевым он общался только по службе, был женат и чаще всего рабочее время проводил в Кошкине, где и проживал с женой и двумя детьми. Сейчас он находился в очередном отпуске и, по словам Францева, уехал с семьей к тёще в деревушку ещё более дремучую, чем Кошкина. Но даже если бы старший лейтенант и присутствовал, вряд ли Кудеяров привлёк бы его к расследованию. Руководство райотдела полиции не было высокого мнения о втором участковом, хотя опыт полугодового знакомства с Петровым подсказывал Павлу, что тот далеко не прост, а никуда не рвётся, считая, очевидно, что хороша лишь та служба, которая проходит поближе к кухне и подальше от начальства. Мебельный магазин располагался, как и пять лет назад — В здании почты на втором этаже. Алена стояла на крыльце возле таблички «Почта России» и курила. «Давно не виделись», — обратился к ней Павел. «Добрый день», — сказала она. «Опять с вопросами или в гости хотите пригласить?» «Только вопросы. Первый. Где сейчас ваш муж Аркадий?» Поехал в обочинку мебель покупателю собирать. А что?» Просто так спросил. «Ну да». Похоже было, что вопрос о муже Алену встревожил. «Второй вопрос». В этот момент на крыльцо выскочила молодая высокая женщина. «Алёна, вот ты где, а я ищу тебя!» Женщина покосилась на Кудеярова и перешла на шепот. «У тебя бюст какой, третий или четвёртый?» «Ты чего?» — не поняла Сорокина. «Зачем тебе? Сегодня сорок процентов скидки на всё бельё итальянское». «Третий», — ответила Алёна и тоже покосилась на Павла. Женщина умчалась, Алёна повернулась к Кудеярову. «Так э, какой ваш второй вопрос?» — Вам только что его задали, — усмехнулся он. — А потому переходим сразу к третьему. Сорокина засмеялась, а Павел тоже перешел на шепот. — Так кто у вас сейчас в любовниках? С кем вы бывали в гостях в доме Уманского? Алена покраснела. — Кто вам сказал? Да я... — Никто не говорил. Просто там везде камеры. Я и так узнаю. Только не хочется показывать записи людям посторонним. Вы мне скажете, и я забыл а другие посмотрят и раструбят по всему городку. Вам это надо? — Не надо. Но я не могу сказать. Алена готова была расплакаться, она отошла от таблички. А потом отступила еще на один шаг. — Ну хорошо. Я расскажу, только дайте слово, что никому не будете передавать. — Даю слово. А не боитесь, что Уманский сам проговорится? — Леня не проговорится. Он не такой. Алена закрыла лицо ладонями, потом опустила руки. «Это Алик Кашимов. Только прошу...» «Я уже дал слово. Значит, у вас есть связь с сыном Ашимова? Сколько ему?» «Двадцать два. Вы же понимаете, если его отец узнает, то меня не найдут даже. Просто закопают в лесу». «Что же вы так неосторожно? Постарше никого не нашли?» «Да он сам нашелся. Стал в наш магазин приходить, вроде того, что ухаживать за мной. Мне приятный, и потом он симпатичный, на Элвиса Пресли похож». Ему же отец уже невесту нашёл, тоже из богатых, из их круга. Они встречались, и невеста им просто бредит. Местная невеста? Нет, с родины его отца. Все её родственники там очень уважаемая семья. Всё у них схвачено и в полиции, и в правительстве, и бизнес у них самый крутой. А девушку захотели в Россию отправить по каким-то там причинам. До Машумовых родителей невесты осмотрели, но он их не впечатлил. А девчонка это только на Алика и смотрела а он говорит, что ему малолетки совсем не нравится. Вот так и получилось, что ходил, ходил он в наш мебельный магазин. А что к нам ходить, если ничего не покупаешь? У нас ведь не гастроном. Ну, предложил он мне как-то. А куда пойти? К нему нельзя. Меня Рустам Фарухович сразу убьет. А потом Карина предложила, сказала, если у вас и в самом деле любовь, чего тогда мучиться и скрываться, и к Уманскому нас привела. Мы с Аликом не так, чтобы часто этим пользовались и приходили туда по отдельности. Там уж встречались. Алик каждый раз, когда шёл из дома через дорогу, ту камеру отключал. А когда возвращался, то включал снова, чтобы отец не знал. А когда отец уезжал, то мы даже как-то на два дня оставались. Аркадий знает про вашу связь? Алена кивнула. Он переживал, но я сказала, что это временно, потому что только его одного люблю. А у Аркаши не всегда получается. Вот он и терпит. А дочке говорит, что мама на дежурстве. Мебельный магазин по ночам охраняет, чтобы денег заработать. Дочка, конечно, спрашивает, а почему мама это делает, ведь ты сильнее. Аркаша врет ей, что по ночам крепко спит всегда, а мама может целую ночь глаз не смыкать. Мне так стыдно на самом деле. — Так вы любите Алика? Сорокина пожала плечами. — Не знаю. Наверное, нет. Но с ним не хорошо. Он веселый. Она произнесла последнюю фразу и снова собралась плакать. — Стоп, — приказал Кудеяров. — К убитой Карине ваш любовник как относился? После этого вопроса Алена разрыдалась. Павел покрутил головой, никого поблизости не было. — Смею предположить, что олег только изображал, что влюблен в вас. Но потом выяснилось, что он хотел не столько вас, сколько вашу подругу Карину. «Вы это знали и терпели, чтобы его не потерять?» «Да, он мне почти сразу сказал, что хочет её. Даже спросил как-то при мне, сколько она готова получить с него за одну ночь. Карина тогда посмеялась и ответила, что таких денег нет ни у него, ни у его поганого папаша. Он хотел её ударить, но это было в доме Уманского, и Алик не рискнул, зная, что Лёня с ним после этого сделает». Когда Алик задал этот вопрос, где сам Уманский находился, «Мы разговаривали в бильярдной на первом этаже. Аленя в цокольном был, то есть в подвале почти. Там у него баня оборудована и бассейн небольшой. Тренажеры стоят. Он тогда пошел в сауну включать для нас с Аликом». «Какой гостеприимный, Леонид Владимирович». «Так он ради Карина старался. Стал бы он нас спускать в свой дом, если бы она не попросила». «И Алик оставил вашу подругу в покое?» «Какое там?» «Звонил потом ей, извинился за такое предложение». Но потом опять начал, что деньги для него не проблема и всё такое прочее. Она, конечно, смеялась. Вроде того, что в игру всё превращала, боялась, что Лёня про это узнает и забьёт Алика, и тогда Ашимов что-нибудь сделает суманским. А после её смеха Алик вообще с ума сходил. «Меня стал коровой называть?» Говорил, «Посмотри на себя в зеркало, в твоей одежде три карины поместиться могут». Ударил меня как-то. «Я домой с синяком пришла». Аркадий спрашивает, «Откуда бланш?» Отвечая, мол, выходила из магазина, торопилась и на дверь напоролась, которую открывали мне навстречу. Поверил, наверное». «Когда вы с Аликом виделись в последний раз?» Алена задумалась. «Ой, когда ж? На той неделе, в среду, наверное». «И он сказал, что не хочет вас больше видеть?» Алена кивнула. «Сказал, что если позвоню или встречусь, даже ненароком, то он лично меня уроет. А сам довольный такой? Я спрашиваю». Неужели Каринку уломал? Он засмеялся и сказал, что никуда она теперь не денется и даже денег тратить не придется. Сама теперь за ним бегать будет. Больше ни о чем не говорили? Нет. Алекс сказал только, чтобы я убиралась по добру, по здорову. Вот я и ушла. Где он сейчас? Не знаю, но вчера был в городе.